Глава 7. Весть о том, что Артём действительно выиграл компьютер, ошеломила класс. Ребята шумно поздравляли счастливчика, расспрашивали, какие в нём программы и есть ли там игры. Севка Белкин, который вечно кичился тем, что у него самая крутая машина, откровенно завидовал. Прежде Артём любил быть на виду. И с удовольствием купался бы в лучах внезапно обрушившейся на него славы, но сейчас многое переменилось. История, связанная с появлением компьютера, была столь невероятной, что даже если бы он вздумал рассказать её, всё равно никто бы не поверил. К нему и без того в классе прочно приклеилось прозвище Фантаст. Но одно дело сочинять страшилки для школьной газеты или травить байки с одноклассниками на переменке, и совсем другое заявить, что можешь путешествовать по виртуальным мирам. Все подумали бы, что у него крыша поехала. Одна сложно отвечая на вопросы ребят, Артём понимал, что они решат, будто он задаётся, но ему просто было нечего сказать. Он ни бельмеса не смыслил в компьютерных программах, И не интересовался, что ещё заложено в машине, кроме виртуальной игры, а эта часть его жизни была его тайной, заповедной территорией, доступ на которую был запрещён для всех. К тому же, после всего случившегося, слава в масштабах класса мало что значила для него. Мысли его витали за границами реальности в виртуальном мире. Во время занятий он рассеянно рисовал на тетрадной обложке всяких уродцев, не вникая в объяснения учителей и с нетерпением ожидая окончания уроков, чтобы промчаться домой и усесться перед монитором. Денису было не по себе. Всё получилось на редкость скверно. Артём был его единственным, самым лучшим и старым другом, и он чувствовал, что виноват перед ним. Он не должен был гулять с Викой и целый час болтать с ней возле подъезда, но вычеркнуть этот эпизод из памяти было выше его сил. Чем больше Денис понимал, как сильно ему нравится Вика, тем острее ощущал свою вину. Он попал между двух огней. На переменках он несколько раз порывался переговорить с Артёмом наедине, но тот нарочно избегал его. Вика напротив Сама словно не взначай заговаривала с Денисом. Он же, как дурак, в ответ брякал что-то не впопад, справедливо опасаясь, что проявляет себя далеко не с лучшей стороны. Артём не подавал виду, что болезненно переживает разрыв с другом. Сделать это было не трудно. Он всегда был более общительным и редко оставался один, но никогда никому не доверял того, что творилось у него в душе. Только Денис был поверенным во всех его делах и секретах. Только ему он мог бы раскрыть тайну виртуального мира и взять с собой в путешествие. К тому же Денис был докой в физике и информатике. Уж он-то наверняка попытался бы понять, каким образом преломляются пространства. Но теперь дружба осталась в прошлом. Денис сам виноват. Артёму было противно смотреть, как Вика заигрывает с ним, а тот вместо того, чтобы отшить её, краснеет и бормочет что-то невразумительное. Нет, всё кончено. Едва дождавшийся звонка с последнего урока, Артём подхватил сумку и выбежал из школы. На улице его нагнал Денис. Артём, подожди. Я поговорить хотел насчёт вчерашнего. Мне когда мне тебя слушать? У тебя другие собеседники есть, отмахнулся Артём, не собираясь прощать предательство. Всё было совсем не так, как ты думаешь. Я же с Викой не на свиданку ходил. Твой отец попросил, чтобы мы поискали тебя вместе. Он чуть с ума не сошёл. И ты, героически превозмогая своё отвращение к Вике, пошёл с ней в нашу рощу. С издёвкой подхватил Артём. Я просто решил Что ты можешь быть там? Где же тебя ещё искать? Не на другом же конце города. Артём усмехнулся, подумав, что судьба занесла его именно на другой конец города. А Денис продолжал, приняв ухмылку друга за хороший знак. А ты не разобрался, что к чему, и сразу волну гонишь. И вообще, что такого, что мы туда пошли? Там целый день толпы ходят. Артём посмотрел другу в глаза и медленно произнёс: Если там ходят толпы, тогда и говорить не о чем. К счастью, теперь у меня есть место, куда кроме меня никто носа не сунет. Где это? заинтересовался Денис, всё ещё надеясь, что ссора осталась позади. Пусть это будет моим секретом, чтобы там тоже толпы не ходили, жёстко отрезал Артём. Ну хочешь, я с ней больше никогда не заговорю. Хочешь? С жаром спросил Денис, кладя на алтарь дружбы, все без остатка. «Вот так жертва! Только мне она ни к чему! Думаешь, ты ей нужен?» — размечтался. «Она с тобой кокетничает, только чтобы меня позлить, а ты ей до лампочки, понял? И мне не нужен такой друг!» Развернувшись, он размашистым шагом пошел прочь. Денис, будто окаменев, стоял и смотрел ему вслед. Его больно ранила правда в словах Артёма. Денис и сам понимал, что вряд ли может понравиться такой девчонке, как Вика, но главное крылось даже не в этом. Обиднее всего было то, с какой лёгкостью Артём перечеркнул их дружбу. Артём почувствовал головокружение, предшествующее вступлению в виртуальный мир. Он пытался уловить сокровенный миг перехода в виртуальность. Но два мира перетекали один в другой незаметно, будто лента Мёбиуса, склеенная так, что наружная сторона становилась продолжением внутренней, и не понять, где кончается одна и начинается другая. Стены комнаты в очередной раз исчезли и расступились, приломившись в другое пространство. Стояла тихая, безветренная ночь. Над головой раскинулся звёздный купол. Артём обнаружил что очутился на скалистом берегу, спускающемся к небольшому песчаному пляжу. Узкие гряды скал точно руки простирались в море, бережно обнимая чашу лагуны. Вода фосфоресцировала, и казалось, из морских глубин исходит бледное пульсирующее сияние. Волны лениво плескались о берег, обращаясь в пену, которая с тихим шёпотом растворялась, уходя в мокрый песок. Постепенно в шум прибоя стало вплетаться приглушённое, едва слышное песнопение. Голоса доносились со стороны лагуны, хотя берег был пуст. Артём прислушался, напряжённо вглядываясь в темноту. Скоро он различил какое-то движение. От скал на равном расстоянии друг от друга отделились восемь теней. Сначала чуть заметные, бесплотные, как сгустки тумана, они постепенно приобретали очертания людей в просторных чёрных болохах. В лунном свете тёмные фигуры в островерхих капюшонах, низко надвинутых на лица, выглядели зловеще и походили на инквизиторов из далёкого прошлого. По мере того, как фигуры становились более чёткими и различимыми на фоне посеребрённого лунной песка, Их слаженные голоса обретали силу. Музыка звучала возвышенно, но вместе с тем тревожно. Люди-тени медленно двинулись навстречу друг другу, к центру песчаного пляжа, отделённого от внешнего мира скалистой гリдой. Сойдясь, они на минуту преклонили колено, а потом поднялись и разомкнули круг. Из хора голосов выделился один. Глубокий и звучный, он речитативом декламировал что-то на непонятном языке. Время от времени хор вторил ему точно заклинание, нараспев, произнося одну и ту же фразу. Артему показалось, что они поют что-то вроде «Слава разуму». Он вслушался и убедился, что в самом деле не ошибся. К своему удивлению, он начал понимать и слова речитатива. «Все, что выгодно». Разумно. Чувство бред, а не бездумны. Разум был и разум есть, разум совесть, разум честь, чувство в жизни лишь обуза. Кто избавится от груза, чистый разум обретёт и достигнет всех высот. Чувство тьма, а разум свет, только разум даст ответ. Выстроившись вереницей, На некотором расстоянии один от другого люди тени медленно прошли вдоль берега, а потом свернули к скалам. Артём приблизился к краю утёса, чтобы лучше видеть происходящее, и случайно задел неустойчивый камешек. Тот соскользнул и с дробным стуком полетел вниз. Процессия остановилась. Артём прижался к большому валну, стараясь слиться с ним и замер. Люди в чёрных плащах не производили впечатления добрых дядюшек, и ему совсем не хотелось, чтобы его обнаружили. К счастью, его страхи оказались напрасными. Через мгновение ритуальное шествие возобновилось. Парень перевёл дух и осторожно выглянул из-за своего укрытия. От представшего перед ним зрелища у него по спине поползли мурашки. Обойдя бухту, Странная процессия по узкой тропе взбиралась на скалу, направляясь прямо к тому месту, где он затаился. Артём устал не по себе. Он не доумевал, как его могли заметить, ведь незнакомцы не кошки, чтобы видеть в темноте. А если они слуги тьмы, которые выходят на промысел ночью и видят при луне гораздо лучше, чем при солнечном свете, промелькнуло у него в голове. Эта мысль отнюдь не придала ему храбрости. «Бежать!» Мгновенно решил он и метнулся прочь. Как назло что-то попало ему под ноги. Он споткнулся и упал, ссадив коленку об острый камень. Артем невольно вскрикнул от боли. Теперь он наделал столько шума, что в любом случае не мог остаться незамеченным. Он нагнулся потереть ушиб, и его рука наткнулась на странный предмет. У него на боку на кожаном поясе висел меч. В сочетании с джинсами украшенный самоцветами пояс выглядел довольно нелепо. Артём вспомнил про другой подарок ведьмы, поспешно сунул руку в карман и нащупал неизвестно откуда появившуюся там бутылочку с живой водой. Ну и ну. Значит, волшебные вещи бесследно исчезали в обычном мире и появлялись, как только он перешагивал границу виртуальности. Находки напомнили Артёму, что это всего-навсего игра, и придали уверенности. Встреча с таинственными незнакомцами перестала пугать его. Успокоившись, он огляделся. Вокруг не было ни души. Люди в чёрном исчезли без следа. А задаченный Артём торопливо направился по тропке, ведущей вниз. Его уже не радовало, что он остался один. Он сожалел, что упустил незнакомцев. Ведь не случайно они были посланы ему на пути. Может быть, суть игры состоит в том, чтобы раскрыть их тайну. Надо же было так бездарно пропляпеть свой шанс. К тому же, чего ему бояться, если у него в запасе три жизни? Стоило Артёму поразмыслить разумно, как чувство страха отступило. Артём остановился и весь обратился в слух. Едва различимый хор доносился из-под земли, в этом замогильном пении Чудилось что-то жуткое, но Артём скорее обрадовался, что снова слышит голоса, чем испугался. Что и говорить, быть смелым гораздо легче, когда у тебя в запасе три жизни. Его удивила и приятно поразила собственная отвага. В памяти всплыли слова только что услышанного гимна: "Чувства тьма, а разум свет, только разум даст ответ". Страх больше не сковывал его. Рассудив хладнокровно, искатель приключений решил, что в подземном пени нет ничего сверхъестественного. Наверняка в скалах прячется пещера. Голоса удалялись и доносились всё глуше и глуше. Артём прибавил ходу. Нужно было спешить, пока хор не стих совсем. Местами дорожка была едва различима в темноте. Мелкая галька осыпалась из-под ног и с перестуком Катилась вниз, но Артем не обращал на это внимания. Все равно скрываться было не от кого. Меч то и дело цеплялся за камни и бил по ногам, отчего спускаться приходилось гораздо медленнее. Когда ножны в очередной раз больно ударили Артема по щиколотке, терпение героя иссякло. «Достала меня уже эта железяка! Как только такие бандуры раньше таскали!» С возмущением подумал он, отцепляя ножны. Нести меч в руках оказалось ещё более несподручно. На крутой узкой тропе то и дело приходилось придерживаться за камни или хвататься за стебли скудной растительности, чтобы не сорваться вниз. Решение проблемы пришло внезапно. Возле тропы рос приметный куст. Артём быстро сунул меч под него, замаскировал ветками и, убедившись, что тут оружие никто не найдёт, отправился дальше. Не успел он сделать и нескольких шагов, как увидел вход в пещеру. Пения окончательно затерялась где-то в недрах земли. Снизу не доносилось ни звука, но Артём не сомневался, что он на верном пути. Если пещера и была творением природы, то полустёртая лестница, ведущая вниз, без всяких сомнений являлась делом человеческих рук. Любопытная луна заглядывала в узкий лаз, услужливо освещая Артёму дорогу. Её лучи подсветили ступени, и те казались стекающим вниз каскадом водопадов. Конец лестницы терялся во тьме. Прижавшись спиной к стене, чтобы не загораживать себе свет, Артём боком начал спускаться, но, вспомнив про меч, схватился. Теперь, когда он знал, куда идти, не мешало бы иметь оружие при себе. Внезапно Пещера потемнела. Артём обернулся. На фоне высвеченного луной входа чётко вырисовывалась зловещая фигура в чёрном плаще. У Артёма подкосились ноги. От страха он забыл, что это игра, и геройство шкуркой слетело с него. Мысли метались как испуганные бабочки. Он с безысходностью обречённого понял, что оказался в ловушке. Путь к отступлению был отрезан. Следуй избранной дорогой, бесстрастным голосом приказал человек в чёрном, указав Артёму на лестницу, ведущую вниз. Меньше всего Артёму хотелось сейчас обследовать пещеру, но у него не было выбора. Не жив ни мёртв от страха, он покорно возобновил спуск. Идущий следом, загораживал лунный свет, и каждый шаг приходилось нащупывать ногой. Выщербленные со сколами ступени были неровными, на них ничего не стоило подвернуть ногу. Я не вижу ступеник, тут темно, в очередной раз споткнувшись, пролепетал Артём. Человек в чёрном хлопнул в ладоши и сразу же зажёгся огонь. В крюке, вбитом в стену, потрескивая, горел факел. Пламя трепетало, освещая ступени тёплым жёлтым светом. Артём не ожидал, что его пожелание будет тотчас исполнено. Постепенно к нему возвращалось самообладание. Эта игра, здесь со мной не может ничего случиться, мысленно подбадривал он себя, но окружающая обстановка и зловещая личность в чёрном выглядели так убедительно, что Артёму не сразу удалось унять дрожь в коленках. Когда он поравнялся с факелом, сопровождающий как бы не взначай заметил Каждый сам освещает свой путь. Не зная, правильно ли он понял намёк, Артём нерешительно вытащил факел. Незнакомец не выказал недовольства, и Артём почувствовал себя увереннее. Куда вы меня ведёте? решился спросить он. Я не веду. Я лишь следую велению великого проводника. «А он куда велел меня отвезти?» — допытывался Артем. Никому не ведомы его мысли. «Он тут что, самый главный?» «Он больше, чем главный. Великий проводник направляет ход истории и распоряжается судьбами». «Крутая шишка! Мы к нему идем?» — поинтересовался Артем. Человек поперхнулся. Сначала Артему показалось, что он закашлялся, Но скоро он понял, что это не кашель, а смех. Человек в чёрном смеялся, и его надтреснутый хохот эхом отдавался в глубине пещеры. Что смешного я сказал? обиделся Артём. Видя, что незнакомец настроен довольно миролюбиво, он окончательно пришёл в себя. Ты слишком много о себе мыслишь, чужестранец. Великого проводника может увидеть только тот, Кто пройдёт посвящение, немногие на это решаются. Почему? Потому что за этим, Тима, пытайся осмыслить сказанное, Артём прикидывал, в чём состоит суть игры. Наверное, надо сразиться с великим проводником. Он с тоской вспомнил про меч. Оставить боевое оружие было непростительной глупостью. Но не просить же этого в чёрном вернуться за мечом, чтобы пооптисать их шеф. Нужно было что-то придумать. К сожалению, времени на раздумья не осталось. Лестница привела их в просторный округлый зал, мало походивший на пещеру. Пол и гладкие стены, плавно переходящие в высокий купол, были целиком облицованы обсидианом, чёрным блестящим камнем. с вкраплениями серебряных песчинок. От этого свод зала казался похожим на бескрайний, зияющий чернотой космос с мириадами серебряных звёзд. Посередине помещения из красновато-бурого авантюрина был сложен шестигранный очаг, в котором горел огонь. Языки пламени лезали к тьме. Искры взметались вверх, исчерчивая темноту горящими следами своего полёта. От блики пламени, красноватыми бликами плясали на гладкой поверхности стен и высвечивали семь мрачных фигур, стоящих вокруг огня. Сопровождающий молча указал Артёму, где встать. Все взоры обратились к вошедшим. Лица людей были по-прежнему скрыты капюшонами, но Артём чувствовал на себе пытливые, изучающие взгляды. Кто сей отрок? И почему он здесь, брат Октавус? спросил один из присутствующих. На груди у задававшего вопрос висел золотой медальон в виде причудливого сплетения латинской буквы и цифры F1. Видимо, он был здесь за главного. Он пытался проникнуть сюда. Силы тьмы не дремлют, они окружают нас шпионами, брат премьер. По истине, перст судьбы заставил меня задержаться, чтобы я застиг этого лазутчика на месте преступления, сказал Октавиус. Артём понял: игра это или не игра, а нужно выкручиваться, чтобы не попасть в скверную историю. Я вовсе не лазутчик, громко вставил он. Вот как? Тогда почему ты оказался здесь и откуда узнал про собрание ордена? Спросил премьер. Я и не знал ни про какое собрание. Просто пошёл следом за вами и увидел лестницу, чистосердечно признался Артём. Значит, ты признаёшь, что шпионил за нами? Тоном обвинителя проговорил премьер. Да нет же, я увидел вас, и мне стало интересно, объяснил Артём. Ты проговорился. Почему тебе интересно дело ордена? Что ты замышляешь? подозрительно спросил премьер. Артём подумал, что ему не доводилось встречать более тупых людей. уж если такой тут верховодит, можно представить себе, какой скудный интеллект у остальных. Ничего я не замышляю. Я про ваш орден слыхом не слыхивал и вообще тут оказался случайно. пытался откреститься от обвинения Артём. Ты готов поклясться в этом? спросил премьер. Пожалуйста, хоть 20 раз, уверенно выпалил Артём. И ты ни с кем не говорил об этом? Когда бы я успел? искренне изумился Артём. Премьер обернулся к стоящему рядом с ним и вопросительно произнёс: Брат, секундочку. В ответ тот утвердительно кивнул. Брат Терцио, брат Квартус, брат Квиnto. Премьер по очереди обращался к каждому из присутствующих, и они в свою очередь отвечали лёгким наклоном головы. Брат Секстус, брат Септимус, брат Октавус. Имена прямо по номерам идут, подумал Артём. Откровенно говоря, Он совсем не разбирался в латыни, но когда был маленьким, целых 2 года ходил в музыкальную школу и с тех пор помнил названия музыкальных интервалов. Между тем, премьер снова повернулся к нему и сказал: "Хорошо. Мы верим тебе. У Артёма отлегло от сердца". Но оказалось, радоваться рано. Премьер вздел руки и торжественно произнёс: "Жертвенный огонь" скроет тайну, случайно узнанную тобой, и тем самым очистит твою вину. По его знаку двое служителей ордена подошли к Артёму, подхватили его под руки и потащили к огню. Опомнившись, что его ни за что ни про что собираются и жарить живьём, Артём рванулся и что есть силы заорал: "Нет! Что вы делаете? Отпустите меня! Вы не имеете права!" Он упирался и легалса, но у братьев из ордена была железная хватка. Пламя было уже так близко, что на лице ощущался его жар. Игра принимала скверный оборот, и только мысль о заветном флаконе с живой водой поддерживала в Артёме остатки мужества. Когда до огня оставалось всего ничего, на лестнице раздались торопливые шаги, и в зал вбежал запыхавшийся карлик. Видавшая виды фетровая шляпа с отвислыми полями не скрывала уродство его оплывшего лица. Коротенькие ножки, обтянутые штанами из грубой шерстяной ткани, были такими кривыми, что походили на колесо. «Клико нашел вот это! Там, возле дорожки! Клико нашел вот это!» Возбужденно восклицал уродец, показывая находку, при виде которой у Артема невольно вырвался приглушенный стон. «Клико нашел вот это!» Пухлые ручки карлика сжимали ни что иное, как его боевой меч. Вот когда пригодилось бы оружие, нужно же было свалить дурака и оставить меч под кустом. Ну уж, в следующий раз такого не произойдёт, решил Артём, готовый к тому, что сегодняшний тайм игры закончен отнюдь не в его пользу. Неожиданно премьер приказал приостановить казнь. Он принял меч из рук клико и обратился к Артему. «Что тебе известно про этот меч? Ты знаешь его хозяина?» Артем лихорадочно соображал, как лучше ответить. В прошлый раз откровенность со служителями ордена не пошла ему на пользу. Стоит признаться, что меч принадлежит ему, они наверняка решат, что он пришел тут все крушить. Впрочем, хуже, чем попасть на костер и Уже ничего быть не могло, поэтому Артем с вызовом выпалил. «Я хозяин! Это мой меч!» Воцарилась тишина. «Ты лжешь!» — резко сказал премьер. «Лжет! Лжет! Лжет!» Один за другим вторили ему остальные. «Клико знает! Это зачарованный меч! Он принадлежит герою!» — проговорил карлик, подбежав к премьеру «Клико». И как собачонка, ожидающая одобрения хозяина, попытался поймать его взгляд. "Я есть герой", с издёвкой сказал Артём, жалея о том, что капюшоны скрывают лица незнакомцев. Он дорого бы дал, чтобы посмотреть на замешательство, написанное на их физиономиях. Присутствующие загомонили. Премьер поднял руку, взывая к тишине, и произнёс: "Если это так, то зачем ты оставил меч?" Артем хотел было ляпнуть, чтобы не мешался, но вовремя сообразил, что это не слишком геройское объяснение. Странно, но несмотря на то, что перед ним по-прежнему маячила угроза сожжения, его охватила удивительная бесшабашность, и ему захотелось напоследок поиздеваться над этими чернобалахонщиками. — Герой не обязан отчитываться в своих поступках, — нахально сказал он. Видной его дерзость произвела на присутствующих впечатление. Служители ордена явно растерялись. Неужели они меня боятся? подумал Артём, но тут же отмёл эту мысль. Двое громил всё ещё стояли по обе стороны от него и могли с лёгкостью отправить его в огонь. Тут крылось что-то другое. Мы ожидаем появления героя, но мы должны убедиться, что ты и он Одно лицо. Тебе предстоит пройти испытание, наконец сказал глава ордена. Какое? живо откликнулся Артём, радуясь, что хотя бы на время идея принесения его в жертву позабыта. Нам нужно знать, кому ты служишь: великому проводнику или большому злу. Значит, великий проводник за хороших? удивился Артём, ему и ему в голову не приходило, что эти мрачные личности могу служить добру. Он единственный, кто противостоит большому злу, которое хитростью и коварством подчиняет себе всё вокруг, сказал брат премьер. Так бы сразу и сказали, тогда я, конечно, за проводника, заявил Артём. Это мы сейчас и проверим.